Глава седьмая. Агитатор Будкин Вот остановился у Косаурова водопоя, Тарантас с седаком. Направлявшимся, надо быть к поезду на станцию. Пока возщик, отпрукивая, разнуздывал и поил коня, седок слез поразмять косточки, увидел светлые распахнутые окна напротив колодца. Услышал говор и ржание мужиков и не утерпел, подошел, любопытствуя к избе. — Удальцы, что у вас тут происходит? Собрание? — спросил он ребят, выскочивших на минутку по своим делам на улицу. Ему охотно с толком и подробностями объяснили. Мужики читают газеты. Здесь открыта библиотека-читальня. о О-о-о! О-о! тихонько протянул и даже присвистнул приезжий, вбежал в крыльцо, и ватага, нырнувшая следом, стала невольно свидетельницей очередного дива. Незваный гость, воложавый, чернобровый, с подстриженными гребеночкой усиками, в аккуратном, хоть и ношенном чистом летнем пальто поверх солдатской гимнастерки, в суконной глубокой фуражке с лаковым козырьком, надетый прямо, удобно, в аккуратных, без пузырей брюках на выпуск. Штиблеты по недавней грязи с галошами блестят намытые, и сам хозяин их, складный, аккуратный, как и его одюшка, блестит веселыми прищурами, оглядывая быстро народ, не деревенское убранство горницы, кланяясь всем, как знакомым. Не успел поздороваться, угостить мужиков в Ахромеевской забытой полукрупкой, окинуть стол с газетами, какие там они. Не успел напробоваться, накашляться и похвалить едучий местный самосад, что-то мельком спросить, что-то кратко ответить. Как всё главное уже знал, всё одобрял, и мужики всё о нём знали. «Будкин Павел Алексеевич, рабочий из Ярославля, большевик» возвращается из улича с митинга. От сельских новостей Буткину вроде сразу стало жарко и приятно. Он снял фуражку, сбросил на лавку пальто, сложил, чтобы не мялось, остался в гимнастерке, как в блузе, без погон и наград, подпоясанный узким ремешком, свежевыстиранный, с костяными мирными пуговицами. Не солдат и не мужик, обыкновенный мастеровой человек. Усмешка открытая, прическа городская на лоб красивым крылышком. Разговор охотный, быстрый, понятный. Все знает, обо всем может пояснить, без утайки и выдумки. А чего не знает, так и отвечает. Не ведаю, братцы, а сами-то вы, как думаете? У него заметные ухватки оратора, но не такого, как приезжал недавно в село из уезда. Социалист, революционер, рядился под бедного мужичка, а стоял горой за богатых. Будкин же был просто Будкиным, как бы питерщиком, своим человеком, вроде Починовского крайного, да еще к тому же, как дядя Родя, большаком. По всему этому и особенно еще потому, что он заметно обращался с мужиками, как с товарищами по революции, такими же большаками что многим польстило. будкин Павел Алексеевич и его вахромеевская полукрупка пришлись всем по душе и сердцу. Он насмешил народ, рассказывая и уморительно показывая, как в Ильинской волости на сходе сердитые мужики тащили его за рукава прочь от стола, не позволяли слова сказать, когда узнали, что он из большевиков. Все партии ругмя ругает, окромя своей, и призывает, Бог знает, к чему неслыханному, невозможному. Знаем, кто вы такие большаки, писанные, расписанные, наслышанные, даже слишком, орут, и рукава моего драгоценного единственного польтеца так и трещат по швам в ихних дружеских ласковых объятиях. Ручки у нашего пахаря, особливо который обзавелся ловчонкой, работником, толстой цепочкой от часов через все пузо говорю, ручонки у таких меляк, сами знаете, медвежьи, облапят, кости трещат, последний груш валится из кармана. Да и у бабуля, если обидится, селенки не занимать стать. Тянут, прочим, нут меня, Ильинские горлопаны. Немецкий шпион. Россию продаешь. Сколько золота с германцев ухватил вместе со своим Лениным? Куда, Христо, продавец? Отвечаю, без промедления. Миллион рублей. Смотрю, аж глазища на лоб полезли и верят, и не верят. Урешь, больно много. Вас, большаков, сколько? И каждому по миллиону У вельгешки не хватит Германии расплатиться. Говори толком, покажи, в сколько огреб. Пятьсот тысяч, отвечаю. Опять брешешь, насмехаешься? Доткните его, ребята, в подбородок кричат, советуют злодеи. Сразу вспомнит, признается шпионская морда. Эван, какую ряжку успел отрастить на немецкой колбасе? Я, конечно, обороняюсь. Нет и нет, давайте обойдемся граждане без подбородка. Этак можно и зубы потерять. Чем я стану белые булки жевать? Разве не знаете? Временное коалиционное правительство в купе с господами, министрами, социалистами, обещает нам белые булки с кукишем. «Вот тебе святой крест! Пять целкашей за измену получил, а сдачи пришлось дать красненькую!» Он так уморительно представлял, как все это происходило на сходе, что улыбнулась даже строгая Татьяна Петровна, начиная с любопытством разглядывать Будкина. А Григорий Евгеньевич, жмурясь, трясся от беззвучного смеха и толкал тихонько Татьяну Петровну локтем. Ребятня в кути фыркала и зажимала себе рты, чтобы не больно было слышно. Могут прогнать из читальни. Такое не раз бывало. — И что же вы, братцы, скажете? — продолжал весело Будкин. — Позубоскалил я этак-то с мужиками, пооттер их от горластого кулачья. Гляжу, и рукава у пультеца моего целехоньки освободились от чужих рук и от стола перестали меня тащить. Чую, кажется, сход не прочь послушать маленько большевистского агитатора. Ну, тут я, конечно, не зевал. Хватил за несознательные волосы, за дремучие бороды и давай выбивать из голов кадетскую, эсеровскую и прочую дурь. Растолковал, как умел, кто такие большевики, за кого стоят, чего добиваются. Три часа глотку драл. И не напрасно. Волосной совет выбрали дружно. И денег ему собрали сто двадцать семь рублей. По нынешнему времени не ахти какой капитал. Да ведь не на пропой раскошелились, на совет. И представьте, просили почаще к ним заглядывать. Даже в протокол записали ей-богу. Ведь вот какой бывает балаган. Он помолчал, посерьезнел, заключил с лаской в голосе. «Славный у нас народище, братцы! Ах, какой славный, преславный! Ежели до него правда доходит, лучше и нету народа на свете!» «А уж чего тут, если разобраться, славного-то преславного в людях, которые чуть рука пальто не оборвали, могли и оборвать начисто, и побить!» Но Будкин Павел Алексеевич, веселый мастеровой из Ярославля, почему-то радовался. И дяденька Никита один с пастухом Евсеем Захаровым одобряли эту радость. Ну, да они, известно, любили верить в хороших людей, как Шуркина мамка. Однако и батя, посиживая в пустом красном углу на табуретке, отдельно от всех, добро поводил своими тараканьями усами. Да и остальные мужики в читальне казались довольными, будто их самих похвалили. Глазастые, недоумевающей кути, не оставалось ничего другого, как тоже изображать на румяно-любопытных, запотелых физиономиях большое удовольствие, показывая его для пущей убедительности еще и толкотней и приятельскими в четверть силы колотушками и щепками. Хоть после на досуге разберется, что к чему. А пока она тихонько, дружно дивилась тому, что есть же в деревнях, оказывается, такие несуразные смешные дядьки. Сперва рвут рукава агитатору-большаку, гонят от столов за шеей, не желают слушать, а потом приглашают его почаще бывать у них. Записывают в протокол, чтобы не забыл уважаемый товарищ из города ихнего желания приезжал непременно в угличи на митинге вышла другая катавасия тоже потешная все случилось наоборот рассказывал посмеиваясь будкин делая знак возчику постучавшему кнутовищем под окном что сейчас они поедут вот только он доскажет хорошим людям единомышленникам поучительную историю Нельзя недосказать, больно забавное. А ничего забавного не было. Митинг в Угличе по рассказу и Павла Алексеевича много напостановлял верного. Мы с вами и за вас, непоколебимые защитники народа, привет вам и низкий поклон. Одобрил выборы уездного рабоче-крестьянского совета. Обратите, други, внимание, совместный рабочий и крестьянский совет Радостно, значительно повторил, подчеркнул Будкин, Даже привстал и руками восторженно потряс над головой. Единственный пока случай в губернии, к великому нашему сожалению, засилье эсеров в крестьянских советах не идут на объединение с рабочесолдатскими. Почему? Да очень просто почему. Боятся, что их кулацких халуев мы оттуда вышибем. Собрал митинг к своему уездному совету 93 ,48 рубля 48 копеек на первое время. Отказался покупать заем свободы. Потребовал отмены смертного приговора Фридриху Адлеру. Слыхали про такого? «Знаете, в чем дело?» — спросил Павел Алексеевич. И куть ответила ему хором. «Не знаем. Расскажи!» Все засмеялись. Мужики сознались что маленько запамятовали, окажись читали в газетках, пришлось Будкину напоминать. Зацепились за Адлера, а потребовали немедленного мира кончать войну без аннексии и контрибуций. Ну, большевики, да и только угличане. Но когда он, Будкин, предложил митингу выразить недоверие Временному правительству, зачитал подготовленную им резолюцию, Ее единогласно провалили, выразили сукиным коалиционным министром доверие. «Каково? Требования большевистские, а доверие буржуазии, ее прихвостнем, чисто дети, ей-богу!» Тут он смеялся, один оденешенник. Мужикам почему-то уже не льстило, что к ним обращаются, как к соседям-большакам, закадычным дружкам — Григорий Евгеньевич стеснительно поспешно склонился к своим бумагам. А вот Татьяна Петровна напротив выпрямилась. Очки ее торжествующе засверкали. Освещённая лампой золотая корона волос так и качнулась, согласно, когда кто-то из мужиков с опаской и тревогой затянул постоянное. «Погодите, милые революционеры!» Дорогие граждане, товарищи, Отвечать карманам придется За барскую пустошь и сосняк не миновать. А ты, как думал, гадал, вскинулись, огрызнулись другие, Самозахват, раскошеливайся, А без гроша, продроклись лезь во Там отка тепло, живо согреешься. Истинно, что царская власть, Что нынешняя, одна шуба. «Вывернута наизнанку вся разница», — проворчал Косауров. «Ее бы с плеч долой, эту шубу». «Попробуй, скинь, чисто гвоздями к спине прибито». «Да», — затянулся даровой вкусной полукрупкой в полный вздох всей грудью Митрий Сидоров и выпустил тут же из обеих, дрогнувших от наслаждения ноздрей, на полгорницы душистого дыма. Сидели на железной цепи, посидим ядрено-зелено, на золотой. Посмотрим, те дери, как оно лучше ли. И железная, и золотая одинакова цепь, сказал из красного угла Шуркин отец и точно присоединился за столом к Будкину, сел с ним рядом, как есть секретарь совета, почти что сам председатель. Петух озорничает подзадоривая, клюнул шурку в маковку. Тот и не почувствовал, охваченный новым радостным жаром. «Уж больно, складно и правильно», — сказал батя. «Молодчина!» «Две власти, что ли, у нас?» — осторожно спрашивал, выпытывал депутат из хохловки. Точно все для него было непонятно впервой. Притворялся, хитрил а быть может и вправду как шурка многого недопонимал положим под собляльщику по оно простительно бородачу депутату совсем негоже что поделаешь такое времечко и взрослые мужики иногда становятся вдруг ребятами да не бывает двух властей завсегда одна твердил депутат был царь а теперь че кто царем «Ты!» — смеялись кругом. «Нет, серьезно спрашиваю». «Народ!» — рубил по фронтовому Матвей Сибиряк. «Царство у нас народное». «Не вижу. Где народ?» «В советах. Сам состоишь там, а спрашиваешь...» Хохловский уполномоченный не унимался. «Почему же советы не распорядятся кончать войну? Народ этого давно желает». «Как же так?» «Временное правительство, набольшее у нас, не советы», — разъясняли ему понимающие. «Леший его знает, чего оно ждет. Нового наступления на фронте, что ли? А оно, брат, хоть и временное, а всему голова. Надо на уважать, слушаться». «Сами себя выбрали, управители, и слушаться их!» — кричал хохловский депутат, возмущался. Он, оказывается, все знал и понимал, и был себе на уме. — А, заладили! — рассердился, зарычал Апроксейн Федор. По нему все было не так и не Говорил вам и говорю, плевать, какое оно правительство. Временное, невременное, коллекционное, хрен с ним. Землю мужику отвалит, будет наша, обязательно. «Отвалит по шее! Дождешься, крылов-то явится, спуску тебе не даст!» В читальне, как обычно, заспорили. Будкину и что нравилось, веселило. Гребенка аккуратных усиков беспрестанно двигалась под улыбчатыми тонкими губами. Он покусывал губы мелкими, крепкими и белыми, как кремешки, зубами. Прищуры задорных глаз... С постоянной смешинкой дразня кололи Фёдора. — Сила у демократии, а власть у буржуазии. Наплевать, — спрашивал, смеялся Павел Будкин. Неважно, чья власть, лишь бы помещичью землю крестьянам даром отдала. Кто же, кроме большевиков, это сделает? — Повод, — прошептал Шуркина ухо Володька Горев. У нас в Петрограде на выборской стороне такие вожди заправляют всей революцией. Овод, овод. Шрамов на лице нету и не хромает, пожалел Шурка, а похож, по всем повадкам, веселый, бесстрашный, да вот рука не сключена и не заикается. И живо припал на одну ногу. Неважно на какую, он научился хромать на обе потому что с тех пор как проглотил володькину книжку шурка всегда хромал когда ему вспоминалось с провода не в силе в правде матушке дело ладил свое постоянное всей захаров пожелать сил хватит да не всяк человек соображает травка муравка которой ему надобно на пень выворотить выкорчивать Баю, куда не сунься, гарь, пеньё всякое под ногами мешает. Пень не лес. Его жалеть нечего, раз спотыкаешься. Ну, один другой обойдешь, третий поперек дороги стоит, а подслеповатый дядя и не замечает. Пенья, баю, хоть отбавляй, а правда на свете одна, второй правды нету -ка. «Нынче она, правда, матушка, у большаков, ребята, в их праведной книжечке у Ленина. Он и Ленин, я так разумею, теперь че у нас за место Разина и Пугачева?» Таинственно понизив голос, убежденно сказал Евсей. Заключил уговором, слышанным, запомнившимся Шурке. «Держись крепко-накрепко, Ленина, ребята-мужики!» Не прогадаете. Павел Будкин очутился на полу, возле пастуха. Пролетарское спасибо, дорогой мой друже, неизвестный мне верный в борьбе, товарищ. На одном заводе вижу, работаем, одни раздуваем мехи, за одну кувалду разом беремся. Ударим точнее, сильнее по раскаленному железу, чтобы красные искры летели на всю Россию. Мы укажем, какие пни корчевать, и лом руки дадим каждому. Все выйдет складно, по Ленину, по справедливости классовой. Лучше и не придумаешь, как превосходно получится. Долго-долго жал и тряс Евсею Борисовичу мохнатую в светлом пуху медвежью лапу. «Стойте, поглядите, Григорий Евгеньевич, Татьяна Петровна». Порадуйтесь, какие бывают нынче и мишки. Они уж, смотрите-ка, в кузне-заводе, как питерщик Прохор, бьют кувалдой по голубой железине и делают диковинки. Да ни подковы, ни гвозди, революцию вытворяют вместе с городом. А ты не знал, кишка, большачок несчастный, распоследняя балда? Врёшь, врёшь, догадывался. Может, и не такие Михайло Ивановичи заодно с другими злым путанным часом хватают за рукава гитатора мастерового, а, послушав чуток, сообразив кое-что, каясь, приглашают его к себе в гости. Когда пришел из усадьбы Яшкин отец, за ним посылали, оказывается, Трофима-беженца. Они с Павлом Будкиным посидели еще немного на ступенях крыльца, покурили. Поговорили, как старые приятели. Будкин негромко кратко передавал, надо быть, самые важные городские новости, что у них происходит в Ярославле хорошего и плохого. Жаловался и не жаловался, смеялся и опять весело хвалил село, дядю Родю, мужиков за все, что они сделали тут в последнее время. Голоший и лаковый козырек фурашки темно блестели, и Будкин, в ловко накинутом на плечи чистом пальтеце, затянутый по гимнастерке блузере мешком, в поддернутых на коленях брюках, тоже блестел от аккуратной своей одежки и нескрываемого удовольствия. А дядя Родия осторожно пытал, где еще в губернии мужики взяли землю, как ее удерживают и долго не будет это неразбериха с властью было довольно светло приятно прохладно как летней ночью после дымно банной читальни шума криков отрадно дышалось свежим воздухом ласкало тишь, и даже на шатырный дух коровяка из скотного двора быкова Более резкий, чем в синях, не беспокоил. Напротив, придавал, как всегда, в навозницу как бы бодрость. Щекотал в носу точно после мамкиного пива в Тихвинскую, когда его отведаешь. Ребята за углом, кучкой, дышали нашатырем и считали огоньки в сиренево-синем высоком небе. «Огоньков нынче маловато». Не то что зимой, считались они трудно по-разному. Ребятня все время сбивалась, и никак не найдешь, не разглядишь в бесконечной вышине знакомого ковшечка из снежинок-звездочек, не попросишь дать напиться. Они проводили под воду за околицу села и постояли, послушали, как стучат по в шоссейки к станции колеса и подковы. Тарантас, уменьшаясь, скатил за косым мостиком, глинниками, примехонько в багряно-золотую низкую зарю, передвинувшуюся за вечер приметно к востоку, и сам скоро стал утренней ранней зорькой, алым легким облачком полоской на черной кромке леса, Крутову. Шурка и вся орава пожалели, что так скоро уехал насовсем мастеровой Будкин Павел Алексеевич. Агитатор-большевик со смешинкой, почти что овод, который на все смотрит весело, выбивает кувалдой вместе с пастухом Евсеем красные искры на весь мир, обещает дать каждому в руки лом, чтобы выворачивать напрочь пни, которые мешают, и верить, что все в жизни выйдет складно, лучше и не придумаешь.